Глава шестнадцатая Что делать будем? Опять час сидеть, ждать, пока энергия в амулете восстановится и кулдаун счета закончится. Вопрос не праздный, ибо они в этот раз нас и спасли. Неохота без дела сидеть. Там в комнате зомби вроде больше никого не было. «Я могу под инвизом туда заглянуть. Если там действительно пусто, можем там пока пошуровать. Всё не так скучно». «Идёмте», — согласился я. Мне самому не больно-то хотелось целый час плевать в потолок. «Заодно ограбим склад. Надо всё масло оттуда забрать. Лампадного у меня только одна бутыль осталась. А растительное тоже неплохо горит, если им какое-нибудь тряпьё смочить. И факел можно смастерить, и подболить кого-нибудь, не такого голова как наш последний клиент». Задыхаясь от дыма и жара, мы перебрались через груды пламенищих уголев, оставшихся от нашей баррикады, спустились по лестнице вниз, совершив налёт на склад и разобрав все бутыли с маслом. Оттуда резак метнулся к интересующей нас комнате, а через минуту вернулся и позвал нас. «Там пара коридоров отходит от этой комнаты в какой-то тоннель. В одном из коридоров ветхий скелет стоит, уровень стандартный. Мы его легко и без магии можем разложить. Пойдём?» «Идём. На пару кастов энергии есть. Если что не так, поддержать вас смогу». Помощь не понадобилась. Рога аккуратно вытащил его в комнату, где они со странником разделали его под орех. Снегирь, потеряв половину стрел, теперь их направо и налево не пускал, стараясь работать кинжалом. Я тоже, опустив один луч, чтобы чисто примазаться к этой победе, больше лесть не стал. Решил обойти комнату по кругу и тщательно всё осмотреть. Мои усилия не остались невознаграждёнными. В одной из стенных ниш мой взор привлекла трещина, имеющая слишком правильное очертания «Поздравляем! Навык внимательность плюс один». Этот лог подтвердил мои подозрения, что здесь что-то не так. Я ковырнул трещину лезвием топора, затем вытащил кирку и врезал по стене изо всех сил. На ней неожиданно появилась надпись, как над игроками или неписями. «Прочность тайника 97%.» Я замахал усерднее. отбивая куски камня и расширяя трещины. В конце концов, кладка не выдержала и осыпалась, открывая небольшую нишу, в которой стояла резная шкатулка. «Глядите, пацаны, чего я нашёл?» Я обернулся к пацанам, но никого не увидел. Я моргнул пару раз, думая, что этот несложный приём вернёт их обратно. И очень удивился, когда это сработало. Только они появились не из воздуха, а вывалились из коридора, таща за собой ещё одного скелета. «Понятно». Они где-то нарыли целый склад этих убогих созданий, и теперь таскают их сюда по одному и разделают на костяные наборы. Два дня назад убивший меня с одного удара монстр теперь выглядел до предела безобидным. Нелепо размахивая руками и щелкая беззубым ртом, он больше походил на тренировочный манекен, который с трех сторон атаковали три почувствующих кровь игрока. Хватило буквально одной минуты, чтобы превратить его в груду костей, после чего Рога опять исчез в коридоре, побежав еще за одним источником нашего опыта. Я на них не отвлекался, ковыряясь в замке шкатулки отмычками. Дело шло не очень, ибо, как говорил пацан, в этом замке было две пимпочки. Пришлось двигать сначала одну и, чуть повернув пластину, заняться второй. В итоге мужики разделали уже пятого скелета, когда замок щелкнул и крышка приоткрылась. «Поздравляем! Тайник вскрыт. Навык вскрытия замков плюс один». Найдено. Золотая монета, 5 штук. Серебряная монета, 12 штук. Кольцо мага. Кольцо, заготовка, золота 1 штука. Кольцо, заготовка, серебро, 6 штук. Кулон, заготовка, серебро, изумруд, 1 штука. Браслет, заготовка, серебро, 1 штука. Я поковырялся в груди побрякушек. Видимо, термин «заготовка» обозначало, что это были просто куски драгоценного металла в форме корец и браслетов, не имеющих магических свойств и параметров, увеличивших параметры игрока. Для чего они нужны в игре, непонятно. Скорее всего, эти параметры на них каким-то образом можно нанести. Надо будет посоветоваться со старым Фролом. Как-то же он такие кольца делает? Но даже если с этим ничего не получится, золото есть золото. Его всегда можно продать как металл. А вот колечко мага — это то, что надо. Кольцо мага. Класс сверхредкий. Энергия духа плюс 10. Сила духа плюс 3. Сила стихийных заклинаний плюс 2%. Ограничение. Уровень 25. Это то, что нужно. Сейчас парни добьют ещё пару скелетов, и можно будет его одевать. Я пошёл дальше, внимательно оглядывая стены и пустые ящики, расставленные вдоль них, пока не добрёл до упомянутого резакам туннеля. Он шёл из угла комнаты и явно не был запланирован строителями форта. Я поднял факел выше, разглядывая оплавленные стены туннеля. Я и уже видел, когда мы со снегирём охотились на лавового элементаля. Тёплый воздух, бьющий из дыры, тоже ясно намекал, что он ведёт к пустоши, или, если учитывать его наклон вниз, куда-то под пустошью. Я развернулся и потопал назад, по проплавленному следу в полу, пока не дошёл до места, где нас встретил зомби. Здесь на полу валялось несколько булыжников, которые я сначала принял за результат обвала, но, положив на один из них руку, Убедился, что вторая моя догадка более верная. «Внимание! Вы хотите собрать лут славового элементаля. Получено золотой самородок, две штуки, общий вес 3,8 грамма, серебряный самородок, одна штука, общий вес 10,5 грамм, каменосная порода, шесть штук, заклинание малой фаерболл». «Ага! Получается, что люди в деревне ошибаются». Противостояние с пустошами не прекратилось. Просто с поверхности оно перешло сюда, и превратившаяся в нежесть охрана форта с переменным успехом воюет с ней до сих пор. О том, что этот успех переменный, мне сказали останки пары развалившихся скелетов внутри тоннеля. Но добравшись до зомби, лавовый элементаль перестал быть, что и не странно. Уровень у зомби в два раза больше, да и горит он, как мы видели, не очень. А вот одежда... Хм, может, он не зря был голый? Просто его обноски погорели при сражении с элементалем. Вот он нас и встретил в лучших традициях нудиста-эксбицианиста. Из коридора донёсся предупредительный вопль. Из него вывалился резак, преследуемый скелетом бойцом. Странник тут же вошёл с ним в клинч, оттесняя к стене и не давая тому нормально размахивать длинным двуручником. Правда, это свело на нет влияния роги на бой. Пришлось отложить в сторону кирку, которой я разбивал камни, добытые из элементаля, Искастовать пяток заклинаний. Поздравляем! Вы убили существо. Скелет воин. Уровень 37. Достижение. Боец 1. 47 из 100. Поздравляем! Получен новый уровень 25. Жизненная энергия плюс 10. Получено 5 свободных очков основных характеристик. Получено 3 свободных очка вторичных характеристик. Получено одно свободное очко навыка. Нормальненько! Я нацепил на палец кольцо, которое моментально добавило мне возможность совершать на 20 кастов больше, чем раньше, а с учётом возросшей силы заклинаний, это почти 12 тысяч урона по нежике. Я сейчас целую толпу скелетов смогу извести, только бы их ко мне не подпускали на расстояние удара мечом. Ещё достижение 25-го уровня дало мне возможность сменить купленный за бешеные деньги костюмчик на броню, что носили скелеты-воины. что имели чуть ли не в три раза лучшие защитные свойства. «Поздравляем! Найден маленький изумруд хорошего качества. Поздравляем! Найден маленький изумруд плохого качества». Последний камень порадовал двойной наградой. Я встал, стряхнул с себя каменные крошки и потопал в коридор, в котором скрылось моё пати. Те как раз добивали последнего ветхого скелета, безуспешно пытавшегося спрятаться в углу комнаты. Комната оказалась пустой. Только пара уже поднатоевших, скрещенных двуручников висела на стене. Никакой нашей грузоподъемности не хватит, чтобы утащить их все с собой. Ну, как тут у вас? Парни обернулись ко мне и судорожно скинули оружие, но затем странник положил руку на лук снегиря, останавливая порыв. «Япть, бро, это ты?» «А мы уж тебя за очередного скелетона приняли. Что, двадцать пятый взял? Как бронька?» «Взял. Броня, зашибись». Только в шлеме давно немытыми костями пахнет. Скелет, который его до меня носил, явно был грязнули Ничего, ещё пару уровней, и вы тоже сможете ощутить этот божественный аромат. Я погляжу, вы здесь закончили. Я почти восстановился, добыл пригоршню бесполезной бижутерии, второй фаербол и семь мелких изумрудов. Если у кого-то есть прокачанная энергия духа, то можно этот фаербол изучить, только толку от него здесь будет ноль. Предлагаю оставить его на продажу. Думаю, достигшие 10 уровня дадут за него неплохую цену. Все согласно кивнули, и мы, по-быстрому обшарив помещение, направились к тоннелю. Но стоило нам пройти по нему пяток шагов, как появилось предупреждающее сообщение. Внимание! Вы выходите на второй ярус закрытого инстанса «Разрушенный форт. Подземный грот». Рекомендуемый минимальный уровень игроков для прохождения уровня 45. Вы первыми входите на этот ярус. Бонус первопроходцам. Повышенный лут с монстров. Повышенный класс выпадающих предметов. Увеличенный опыт за убийство монстров. Желаете войти? Да? Нет?» «Сорок пятый уровень?» Я оглянулся на пати. Те лишь пожали плечами. Терять нам особо нечего, несмотря на статус первопроходцев. Особых богатств мы здесь не заработали. Да и до пятидесятого уровня вещи при смерти не теряются. А уж утерю полутонны дубручников мы как-нибудь переживем. Я выбрал «да», но ничего не изменилось. тоннель так и продолжал идти дальше, только очередной лог показал, что второй ярус уже начался. Внимание! Получен новый навык «Первооткрыватель» плюс один процент к получаемому опыту, плюс один к навыку «Внимательность», плюс один к «Удаче». Оплавленный туннель продолжал идти вперёд, слегка изгибаясь, пока не пересекся с другим гротом, освещенным бордовыми сполохами далёкой огненной стихии. На этом пересечении стоял одинокий скелет, который, стоило нам показаться ему на глаза, выхватил меч и бросился в нашу сторону. Сначала мне показалось, что это скелет-воин, однако при его приближении стало понятно, что этот гораздо массивнее предыдущих бойцов, и большая часть его экипировки выкована из стали, тускло поблескивающей в свете наших факелов. Паутина дала мне 5 секунд на то, чтобы кастануть пару лучей, а дезориентация сбила первую убийственную атаку. Скелет-рыцарь. Уровень пятьдесят. Уже подбегая к нам, он совершил стремительный рывок, стремясь обрушиться всем весом накрувающегося за щитом странника, но в итоге плюхнулся перед ним на колени, поскользнувшись на оперативно разлитом снегирём масле. Дезориентация в этом ему очень помогла, и не ожидавший такого подарка, странник всё же не применил воспользоваться подвернувшимся шансом, обрушив сокрушительный удар молота на затылок скелета. Стальной шлем слетел с черепа, с грохотом покатившись по полу. Скелет от удара слегка поплыл, однако это не помешало ему пырнуть странника мечом снизу вверх, удачно попав тому по ногам неприкрытым щитом. Танк охнул и отступил на шаг назад. Пришлось скостовать ещё паутину, давая ему очухаться. Резак метнулся скелету за спину, но нанося удары по обнажившемуся затылку, но, получив удар локтем под дых, охнул не хуже странника, отлетев на пару шагов назад. После этого началась настоящая мясорубка. Скелет открывал быстро и точно, работая из самых невероятных позиций. Атакуемый из двух сторон, он не растерялся, отвешивая гвоздюлей в обе стороны. После пяти его атак щит странника превратился в обкромсанный огрызок, а Резак, получив удар в печень, неожиданно появившимся в руке скелета кинжалом, вообще еле смог отволзти назад, не убитый только потому, что странник накинулся на противника, не давая повернуться и добить лежачего, сам потеряв при этой атаке две трети хитпоинтов. Бой закончился неожиданно, при очередном попадании луча. Сработал шанс критического урона, выбивший из скелета остатки его псевдожизни. «Поздравляем! Вы убили существо «Скелет-рыцарь» уровень 50. Достижение «Боец-1» 52 из 100. «Поздравляем! Получен новый уровень 26. Жизненная энергия плюс 10. Получено 5 свободных очков основных характеристик. Всего 10». Получено три свободных очка вторичных характеристик. Всего сорок восемь. Внимание! Новое мировое достижение. Вы первыми убили скелет-рыцарь. Достижение групповое. Награда снижена. Награда за достижение. Плюс один к выносливости, плюс двадцать к жизненной силе. Наконец-то! Странник начал стремительно скидывать в себя старые доспехи, параллельно надевая новые. А я склонился над скелетом, намираясь собрать лут и раздумывая. Куда девать столько железа? Но оказалось, что игра подумала об этом за нас. И в отличие от воинов скелетов, с рыцарем выпал только один предмет экипировки. Получено. Золотые монеты, 2 штуки. Серебряные монеты, 2 штуки. Рыцарские перчатки. Прочность 150 и 180. Ранг сверхредкий. Защита рук, 70. Сила, плюс 10. Ловкость, плюс 10. Урон от любого вида мечей, плюс 5%. ограничение «Класс боец, рыцарь, тёмный рыцарь и другие приравненные к ним классы. Уровень 50. Большой эликсир энергии жизни. Две штуки». «В принципе, перчатки подойдут страннику, когда он достигнет 50-го уровня, но скорее тоже пойдут на продажу». «Бро, иди глянь туда». Пока я разбирался с лутом, резак сгонял до поворота и теперь вернулся с очень озадаченным видом. «Кажись, наш славный поход подошёл к концу». Когда мы, в свою очередь, выглянули из-за угла, не согласиться с этим выводом стало невозможно. Проплавленный тоннель, покрытый подтеками расплавленного камня, под приличным уклоном уходил далеко вниз, теряясь в розоватом маре, поднимающейся из глубин тумана. И на всем протяжении этого коридора стояли десятки мертвяков. Рыцари под прикрытием арбалетчиков выстроились тройками и, перемедаясь с ноги на ногу, неотрывно глядели вниз, будто ждая, что с минуты на минуту оттуда начнётся штурм вражеских отрядов. Я, трежды сбившись со счёта, насчитал примерно пятнадцать таких троек. А сколько их ещё скрывается за пилной тумана, неизвестно. Да нам и этих за глаза хватит. Даже одной тройки хватит. Нас одинокий рыцарь-то чуть не раскатал, а при поддержке двух арбалетчиков у нас не будет и шанса. Снегирь отлип от угла... перестав разглядывать открывшуюся перед нами картину и присел на корточки задумчиво почёсывая подбородок. «Ты думаешь о том же, что и я?» «Если ты думаешь о том, чтобы нагрузиться всем, что есть, словно ишаки», ответил мне Снегирь, «и заодно нагрузить твою овцу и свалить отсюда, то да». Я только покачал головой. «Хочешь на них бочку с уксусом, что мы на складе нашли спустить? Уклон там приличный, в передние ряды хорошо может влететь». «Идея правильная?» но бочка слабовата. Может, кому кости и поломает, но и сама долго не продержится. Есть идея поинтереснее. Пошли назад, кое-что надо попробовать». Мы вернулись на первый ерус, и я начал объяснять свою мысль. Когда зомбак раскурочил один из мечей, я кое-что заметил. Я показал на один из пресловутых двуручников. Запихал его навершие в подходящую трещину в полу и, схватившись за гарду, резко крутанул её против часовой стрелки. Ничего не произошло. Я уперся сильнее, налегая всем телом, с тем же результатом. Любопытные взгляды парней сменились сначала на недоуменные, а потом на жалостливые. Так смотрят домашние на небуйного, сумасшедшего родственника. «Странник, давай ты, у тебя силы побольше!» Странник взялся за гарду и легко повернул меч. «Вот видишь?» — я отстранил его от меча. «Я там тебя ослабил, малонь, чтобы тебе полегче было. Теперь я сам!» Я вытащил меч. и открутил навершие, под которым оказалась грубая резьба рукояти. А теперь главный тайный ингредиент этого тайно-ингредиентного супа. Взгляды мужиков изменились. Теперь они серьёзно раздумывали, такой ли их родственник на самом деле тихий псих. Может, он маньяк и только притворяется. И дальнейшие события их окончательно убедили, что их последние предположения оказались совершенно справедливыми. «Ты конченый псих. Ты знаешь об этом?» Это надо ж такое удумать.